Глава 31. Сигнал. Критические показания датчиков отражались у изголовья кровати для пациентов. Сионтик скривился и застонал, едва пришел в себя. Рядом лежала пластиковая емкость для биоотходов, куда он периодически выплевывал еду, а через горло была протянута трубка для искусственной вентиляции легких и отсос желудочного сока чтобы пациент не захлебнулся в собственной рвоте. Вынув изо рта связку трубок, Дэнч огляделся, селись понять, как тут очутился. Лицо его побагровело от переизбытка крови, прилившей к голове. На висках выступили вены. Сутулив в плечи, пошатываясь, Сионтик побрел к выходу из каюты, поняв, наконец, где он. У Алгази, Он сбежал на детлу, позабыв о цветении ямг, за что и поплатился, получив сильный радиационный ожог. Однако у Турандиссы столь вовремя оказались спасительные инъекции, которые продлили ему жизнь. Вот только их количество было недостаточным, и он, будучи в полном сознании во время операции на черепной коробке, мог слышать ворчание врачихи, что зря она не взяла больше у гилима Мысли в голове Сионтика сошлись. Он знал о том, что главарь Ренегатов являлся результатом генной инженерии. Спасибо Мейнарду за информацию. А значит, полученные инъекции, скорее всего, плата Гиллема за оказанные услуги. «Куда собрался?» — послышался позади знакомый голос спасительницы. «К пульту управления», — честно признался он. Мне надо предупредить станцию о нападении Харада. Ты опоздал как минимум на двое суток, все уже случилось, а базу вашу забрал себе домен планеты Хо. Дэнч привалился к стене и затравленно посмотрел на Турандису. Тогда я хочу позвонить родным. Позволишь? Пожав плечами, Мелгази подошла и приобняла умирающего пациента, чтобы помочь ему дойти до места для связи. «Так те инъекции, они из биоматериала Гиллима. «Да, выделены из плазмы его крови. Это стволовые клетки, которых у него... А зачем тебе? Он все равно уже далеко. И у меня больше не осталось». Сионтик вздохнул и промолчал. «Как думаешь, куда он отправился?» Турандиса пожала плечами. «Наверное, попробует увидеться с матерью», — сказала она, подумав, что в этом нет никакого секрета. Тем более, что Денч уже не жилец. «А, Гос из Шата-119. Откуда ты знаешь?» Он пытался перевести ей денег, умело оправдался Сионтик. Вот только у него ничего не вышло, и он попросил моей помощи. Кстати, о помощи, ты его обокрал и перевел все деньги в харат. Неужели себе ничего не оставил? Турандиса приступила к главному. Она сохранила ему жизнь, чтобы выторговать побольше за лечение и подаренную призрачную надежду. На у Дэнчи были другие планы, которыми он не спешил делиться. Есть кое-что, хитро улыбнулся он. Помоги связаться со своими. А там я и тебе за доброту отплачу. Хищный кошачий оскал подсказал, что Дэнчис правильно рассчитал поведение якобы спасительницы. Ей нужны были только его деньги, поэтому она согласилась ему помочь. Откачала и теперь будет тянуть из него соки, пока он не отойдет в мир иной. А вот и пульт. Весело проронила Турандиса. Мы на месте». Ей непривычно было изображать саму доброту, но ради правильного дела она очень старалась. Кака! -ка закашлялся в кулак Сионтик. Едкая кислая отрыжка вырвалась наружу, и он сплюнул горькую слюну на пол, даже не извинившись. «Ничего, я сейчас принесу тебе формочку, туда и сплёвывай, хорошо?» Дэнч проворно залез в кресло и согласно кивнул. «А когда Алгази ушла...» спешно приступил к задуманному. Открыл панель управления и первым делом зашел в системное окно экстренного вызова, получив через него доступ к админскому пользователю. Дело было за малым. Банковский терминал взламывать слишком долго, как и имитировать прохождение всех ступеней авторизации. Но этого он и не собирался делать. Он ввел строчку кода залезая в Даркнет» чтобы достать оттуда персональную информацию по операционному директору Denomics, с которым Барбари Туайт когда-то давно был связан по одному щекотливому делу о краже вражеских технологий. Законы к информации запрещали любое нарушение авторских прав, поэтому все дело было решено провести подпольными методами с помощью тайной военной операции. Снарядили четверку лучших – во главе с Гелемом Натисом. Вот только Харат быстро раскусил планы противника и всю компанию шпионов накрыли. Гелем выторговал у домена Вакола жизни и пошел на сделку. Некоторое время военные космофлота Терры работали на нанодроидную расу под видом ренегатов, а по возвращении в Шант их арестовали. Четверых амнистировали, а Гелем Натис — сбежал не без помощи своих же. Но уже несколько лет спустя опытный экс-военный собрал вокруг себя целый флот космических пиратов и предпринял первую попытку легализации этой организации. Тогда-то Барбари Туайт и понял, что Гелима нужно устранить, так как он представляет потенциальную угрозу первостепенной важности. Вайса отрядили на секретную операцию». Таким образом, Дэнч был косвенно замешан во всей этой схеме, так как обладал информацией, которой с ним поделился приятель, планируя операцию устранения на станции Ямг-308. Эти знания давали Сионтику последнюю надежду получить помощь посредством шантажа. Вот только связываться напрямую с Барбарой Туайдом он не планировал. Наоборот, отчетливо понимал, что от него надо держаться подальше и зайти следует с другой стороны он нашел персональные данные директора по операционной деятельности компании Denomics, марсианина из шестой волны переселения по имени Леджер Паефо, представительного и циничного, если судить по взгляду на фотографии. Денч продолжил разглядывать его, открывая выделенный канал видеосвязи. Но на пути к искомой цели ему встретились несколько уровней защиты — в виде электронных секретарей. сёнтик недовольно цикнул и приступил к очередному взлому. Набрал комбинацию из цифр, гарантированно переводящих на абонента. Мало кто знал о такой функции, которую использовали время от времени сотрудники секретной службы из числа утилизаторов. Леджер слушает. На экране возникло невыразительное лицо Шатена средних лет со взглядом уставшего от жизни человека. «Кто вы такой?» Представьтесь. Я Денчес Роа. Сионтик, значит. Послышалось по ту сторону экрана. Что вам нужно? У меня есть сведения о вашем старом дельце с Барбарой Туайдом, и я бы хотел получить свои дивиденды за молчание. Сколько? Не стал торговаться Леджер. Дэнч оглядел окружающую его обстановку. Судя по заднему фону, директор как раз выходил из здания фармпроизводства. «Быстрее, я не могу долго говорить». «Мне нужны не деньги. Мне нужны инъекции, полученные из крови Гелли «Вы, видимо, сильно больны, раз говорите мне такие странные вещи». Леджер не отказывал, но и не соглашался». Гелем — результат генной инженерии. И сейчас у меня есть сведения, что он может направляться в столицу Шанта, к своей матери Майгос. Во всяком случае, она для него важна, и он попытается с ней встретиться. На долю секунды Дэнч уловил подозрительное движение зрачков собеседника, прежде чем на его лице снова отразилась маска полного безразличия. И я повторяю, вы себя хорошо чувствуете? Кто такая Майгос? Кто такой Гелемнатис? Ренегат, который сейчас вне системы. Поэтому вы без всякого труда сможете отловить его и скрыть от утилизаторов. Иными словами, вы хотите, чтобы я его похитил ради биоопытов, а вам нужны результаты экспериментов? Именно этого я и хочу. «Ничего обещать не могу. Я посмотрю, чем смогу помочь вашему состоянию. Но в ответ пообещайте не разглашать никакую информацию. Мои люди свяжутся с вами. И еще. Примите лекарства. У вас повышенное кровяное давление». «Благодарю», — ответила ему уже Турандисса, которая неожиданно вернулась в комнату и отчетливо услышала последние слова Сионтика. «На этом мы и закончим». Она нажала кнопку завершения связи, и зло уставилось на дынча. Тот с рукой к стоящей кружке, наверняка, чтобы ею атаковать. Но Алгази была проворнее. Она хорошенько приложила плотной пластиковой формой прямо по затылку пациента. Тот упал лицом вперед, а затем бессознательной тушей сполз на пол. А, разочарованно выдохнула она, уменьшая громкость шейного устройства. «Зачем только использовала инъекции на это шизги, Эмоционально произнесенное слово звучало скомканно, поэтому переводчик не нашел соответствия в своей обширной базе турандистского для перевода на универсальный общий таранский язык. Плюнув на пол, Алгази подошла к пульту управления и громко присвистнула, глядя на внушительный список персональной информации, по которому еще недавно лазил Сионтик, выискивая нужную личность. Как же теперь связаться с Гелимом? «И предупредить его об опасности со стороны Деномикс, а?» Озвучила она вслух главную мысль. Сионтик лежал на полу и признаков жизни не подавал, поэтому говорила Алгази скорее сама с собой. «Надо бы что-то придумать, но что?» Не найдя ничего лучше, она просто принялась бесцельно листать список высокопоставленных жителей Шата-119. И взгляд ее зацепился за одну интересную физиономию — с синей челочкой. Кажется, где-то она его видела. Так, где здесь переводчик? Полезла менять язык у представленной взгляду информации. Несколько минут спустя уже открывала канал связи, выработав, по ее мнению, логичный план решения проблемы.